Глава первая. Погода в Санкт-Петербурге редко радовала жителей. Но сегодня, видимо, решила превзойти саму себя. Ветер с завыванием носился по улицам и носил с собой тучи песка и мусор. Грозовые облака укутали небо, как огромное ватное одеяло, изредка проливаясь мелким холодным дождем. Было холодно и тоскливо. Мрачный Петя вышел из школы и мрачно огляделся. Погода была под стать настроению. Его отнюдь не улучшал разговор с Марией Ивановной, учительницей русского языка и литературы. «Ты, Семенков», — говорила учительница, расхаживая по кабинету возмутительно-халатно стал относиться к моему предмету. Я помню чудное мгновение. Это же жемчужина русской литературы. Его нужно читать выразительно, с чувством. А ты? Хорошо, это литература, но русский язык. Ты даже не можешь вспомнить, чем причастие отличаются от прилагательных и глаголов. А ведь это же элементарно. Причастие характеризует предмет по действию. Мы весь урок об этом говорили. А ты о чем думал в этот момент? Значит так, Семенков, мне это надоело. Дома уж будь любезен, повтори темы причастие, предлоги и не забудь про падежи существительных. Завтра буду спрашивать. Домой Петя шел максимально медленно и внимательно смотрел под ноги. А куда спешить? Дома родители обязательно спросят, как дела в школе, и посмотрят в электронный дневник. Увиденное там их не обрадует. Не далее, как вчера, у них с папой и мамой состоялся неприятный разговор. Успеваемость Пети в последние несколько дней оставляла желать лучшего, и родители решили, что в этом виноваты приключения и главным образом волк якобы именно из-за того, что Петя постоянно прохлаждается в других мирах и решает чужие проблемы, ему не хватает времени на домашние задания. Отчасти это было правдой, но только отчасти. «Что это?» — спросил папа, и в голосе его послышались грозовые раскаты. «Я спрашиваю, что это такое?» Так как в руках отец держал телефон, на экране которого светилось приложение электронный дневник, вопрос явно относился к риторическим. Это двойка. А все почему? Потому что пока мы с тобой, Варя, не щадя себя, трудимся ради светлого будущего нашего сына, сын мечтает сложить голову где-нибудь в логове очередного дракона. Результатом этого приступа педагогического рвения стал категорический запрет на путешествия с волком. А что самое ужасное, мама решительно отказывалась принимать в своем доме разнообразных живых представителей волшебного мира. И никаких больше артефактов, решительно заявила Варвара Николаевна. «Не дома а я просто не знаю что. Склад какой-то. Помнишь, Витя, как в прошлый раз в баночке с солью что-то оказалось?» Посолила, называется, супчик, помешала, закрыла крышкой. Через пять минут открываю, смотрю, а суп смотрит на меня в ответ. Пришлось не выливать, а выгонять. А он еще упирался. По комнатам ходить страшно. То коврик тебя упрекает за кусачий пылесос. То вместо нормальных сапог скороходы наденешь. Я, конечно, не против фитнеса, но в умеренных количествах. А Джина этого в чайнике, помнишь?» «Закройте, — говорит, — крышку, дует!» Петя был предъявлен ультиматум. Никаких путешествий, никаких гостей дома, никаких артефактов до тех пор, пока он не исправит все свои оценки. «Наверное, у меня депрессия», — решил Петя. Недавно он как раз читал одну статью, с описанием типичных симптомов этого заболевания. Одним из симптомов самого Петя было жгучее нежелание делать домашнее задание. Мальчик с досадой пнул ногой в пустую консервную банку. Та откатилась, но вдруг задела что-то на тротуаре, зазвенела и остановилась. Петя присмотрелся, потом присмотрелся еще раз, подошел поднял это что-то непонятное. Сначала он подумал, что это белая проволока. Но нет, штука была длинная, тонкая, сужающаяся кверху и совсем не белая. Точнее, не совсем белая. А внизу черная, она постепенно бледнела и к острому верху приобретала белый цвет. Больше всего штука была похожа на антенну, только какую-то странную. Петя чуть оттянул кончик антенны и отпустил. Та вся завибрировала, пошла волнами и издала легкий перезвон. «Надо брать», — решил Петя. «Пригодится». Но как донести пруд до дома? Недолго думая, Петя попытался свернуть проволоку. Та, на удивление, легко смоталась в аккуратный моток. Мальчик положил его в рюкзак и припустил домой, потому что дождь разошелся не на шутку. Родной дом встретил Петю теплом и проблемами. Вся семья сидела за столом. Отец методично уничтожал приготовленные мамой пирожки и страдал. Получалось громко и вдохновляюще. Нет, это просто невыносимо. Пять раз я ему переделывал отчет. Пять. Я не понимаю, что ему еще от меня надо. И каждый раз так. Утром еду на работу и мечтаю, чтобы скорее день закончился, а вечером не могу сомкнуть глаз. — Выгорание, — констатировал Петя. «Что — Что? Глава семьи обернулся к отпрыску. — Выгорание, папа, — это такое психологическое состояние, как ты описываешь, происходит из-за перегрузок на работе. — А я тебе говорила, не сиди по ночам со своими бумагами. Поддержала мама Петю. В конце концов, ничего бы не случилось, если бы ты сдал отчет попозже. Я привык ответственно относиться к работе. Опять всю ночь не спать, буркнул дедушка. Они с Петей обменялись понимающими взглядами и синхронно вздохнули. Дело в том, что в последнее время папа Петя страдал бессонницей. А страдать от бессонницы в одиночестве он не мог. Сначала долго и шумно вздыхал и ворочался сбоку на бок, потом, как бы невзначай делился с Варварой Николаевной какими-нибудь наблюдениями о жизни вообще и отдельных ее аспектах, в частности, аспекты эти обычно касались или работы, или воспитания сына. Затем поднимался с постели и, громко топая по коридору, шел на кухню попить воды. Снова улёгшись в постель, принимался шуршать газетой или что-то искать в телефоне. Правда, сам он при этом был твердо уверен, что несет свой крест тихо и безропотно, стараясь не потревожить спокой домашних. Может быть, выпьешь таблеточку? Мама подлила папе еще чая. И спокойно уснешь. Нет уж никаких таблеточек. Знаю я эти таблеточки. Сначала одну потом вторую, а потом... В общем, до Петяной успеваемости в этот вечер разговор не дошел. Но не успел Петя войти в свою комнату и начать решать первую из трех задач по математике? Книга и мяч стоят 1 рубль 10 копеек. Книга стоит на 1 рубль дороже, чем мяч. Сколько стоит книга? Хм, ерунда какая-то. Откуда авторы берут такие цены? как в шкафу раздался мягкий плюх. Кто-то завозился, и дверь со скрипом приоткрылась. Петя обернулся. У шкафа сидел волк и еще кто-то. В наступивших сумерках пришелец был плохо различим. Создавалось впечатление, что к Пете пришел большой пушистый клубок темноты с торчащими в стороны усами. А по сопению нетрудно было догадаться что темнота очень недовольна жизнью. «Слушай, Петя!» — вкратчиво начал волк. «Тут э, такое дело...»